печатавший сводку для начальника штаба оперативный дежурный на секунду оторвался от клавиатуры развернул на своём экране приложение контролирующее автоматическую телефонную станцию так выкнул помощника Петя город на третьей линии быстро закончив разговор с товарищем заступившим на сутки в караул молодой капитан щёлкнул мышкой переключая абонентов я ответил микрофон гарнитуры снеженск 2 помощника квартирного дежурного переговорив с городом пётр заулыбался что там у чернова старлей из нашего отдела жена родила прикидываешь двойня мальчики ого герой отец всё накрывать волочки поляну сейчас обрадою Он как раз в расчёте Анисина на сооружении. Привычный перебор цифровых кнопок клавиатуры. Дежурный по вооружению лейтерант Васильев. Васильев, это помощник оперативного. Когда перерыв у расчёта Анисина? Сейчас будет. Они изделия в хранилище покатили. Вот, уже идут. Пригласи к телефону Чернова. Есть С некоторым волнением раздалось старший лейтенант Чернов: "Поздравляю, Володя, двойня у тебя, мальчишки. Петя, дружи сейчас, спасибо. С женой порядок, без осложнений. Всё, давай, успеха". Улыбаясь, счастливый старлей шёл к ППП по технической территории. Под ногами скрипел снег, небо усеяли звёзды. Завораживала красота переливающегося северного сияния. Душа пела. Это лучший праздник мужчины, праздник отцовства. Мысленно он решал главную задачу как назвать сыновей. И решение уже вызрело и утвердилось. Одного Александром, Сашей, а другой пусть будет Константином. Братья Константин и Александр. Ох, ну, от резкой боли Елена опёрлась на тяпку, попробовала шагнуть и дёрнувшись, замерла. Кому скажи, ещё совсем не старая женщина, а как развалина. Радикулит в когда-то застуженной спине проявлялся регулярно и всегда не вовремя. Вот и сейчас, после пары часов ставшего любимым занятие, и так больно. Окинув взглядом старательно прополотые грядки, она в душе признала: перетрудилась. Уж очень хорошим было это солнечное майское утро, и так хотелось привести в порядок землю под дружною, поспевшей в рост рассадой. С сожалением, посмотрев на близкую беседку, Сморщившись в ожидании муки, Лена сделала ещё попытку. Прострел, как будто ждал этого момента, вызвав непроизвольный стон и мелкие капельки пота на лбу. Боже мой, что же делать? Ральф с Серёжей на тренировке в спортивном центре. Катя со Светой отправилась по магазинам. Мария дома. Но как всегда, наверняка слушает радио, и её не дозовёшься. Хоть падай и умирай. Уговаривая себя собраться и потерпеть, закусив в губу, глубоко вздохнув, Лена сосредоточилась и словно две крепкие мужские ладони легли на Талию, сделав лёгким тело и прекратив мучения. Она не заметила, как очутилась в беседке на такой удобной скамейке. термистившиеся на поясницу ладони лечили неснежность и боль. Одна, покалывая ледяными иголочками, изгоняла и забирала боль. Другая огненными язычками прогревала позвоночник, заставляя быстрее бежать кровь и наполняя бодростью и радостью здравие тела. Блаженство, боже, какое это блаженство! Такое чувство в её жизни уже было, очень давно, с единственным и неповторимым человеком. С её ее... вздрогнув Елена росочнулась. Она действительно сидела на скамейке в беседке, спина прошла, а ощущение серж. Она наише чувствовала его присутствие, его волшебные руки. Так сделать мог только он, но ведь Марджи, оторвавшись от вязания, Мария Росс с удивлением посмотрела на вбежавшую Лену. Сняв очки и быстро выбравшись из глубокого удобного кресла, она подошла к нешуткой взволнованной подруге, взяла за руки. "Малена, что случилось? Опять спина?" "Нет, То есть, да, спина, но она прошла. Решившись, Елена высказала главное: "Барджи, этого не может быть, но меня вылечил он, наш серж". Схлипнув, Лена не выдержала и расплакалась. Поглаживая по плечам подругу, перетерпев нахлынувшие воспоминания, Мария Росс произнесла: "Ох, Хелен, Ты всегда была такой выदुмщицей. Красивые голубые глаза поневоле обратились к изученному до последней чёрточки портрету. Изрядной испортившиеся за последние годы зренье сыграло странную шутку. Ей показалось, что лицо на картине словно нежные губы по очереди коснулись глаз, неся с собою отзвук ледяного пламени. И полностью прояснившимся взором Марджи увидела, как портрет ожил. На них глянули любящие, такие дорогие глаза, а губы тронула лёгкая добрая улыбка. Продержавшись миг, новожденье исчезло. Могучий интеллект ещё говорил: "Нет!", но сердце яростно кричало: "Да!" И уже ничего не значил тот страшный фильм в кабинете полковника Голдмана, в котором снятые камерами ударных беспилотников навсегда исчезал за стеной разрывов главный человек её жизни, её единственная любовь и счастье. Ничего не значил, потому что окружающие предметы обрели чёткость и перестали расплываться. ещё яснее расплылись от подступивших слёз.